Я им отвечаю. Вы сами виноваты, ребята. Вы взяли мою жену, и я взял ваши жизни. Мы с вами в расчете, но только с вами. Таких, как вы, осталось очень много, как здесь, в Чечне, так и в России. Как они существуют, я буду с ними воевать. Теперь эта война стала моим личным делом. Даже если отсюда выведут войска, для меня и мне подобных, эта война не закончится. Отпуск мой скоро завершится. Вот тогда держись, ребята. Тогда я снова приду к вам и скажу. Здравствуйте, хлопцы, я ваша мама. Ну вот беда. Сися у меня всего одна, так что сами знаете. Но это будет несколько позже, а пока до взрыва 6 секунд, пока вот вам, за мою жену, которая ни в чем не была виновата, за ограбленную и униженную Россию, за честь русского солдата, над которой вы совместно с нашими хитрожопами чиновниками надругались в извращенной форме. «Нате!» Мощный взрыв гремит за скалами, окаемляющими лагерь Абдулы. Земля под моими ногами колеблется и дрожит, как при сейсмическом сдвиге. Огромная шапка черного дыма медленно встает из-за верхушки скал. Ну вот, ребята, на данный момент мы с вами квиты. В расчете...